Глава 23 Доминика. Не нервничай, детка. Мои ребята все сделают как надо. Довольно тянет Александр Левицкий. Меня передергивает от его приторного лжезаботливого тона, и от мерзкого детка, и от самого вида полноватого, вспотевшего мужчины. Обхватив себя руками, я наблюдаю, как чужие люди переворачивают кабинет Яна веры дном, копаются в бумагах доступ к которым им предоставила я, совершают какие-то хитрые манипуляции. Меня не покидает ощущение, что они не в компании роются, а в доме нашем, в самых укромных уголках, разбрасывая белье. Противно. Но так надо. У меня не было другого выхода. Знаю, что Ян будет зол, однако мне плевать. Я лишь отплатила его же монетой. Меньше лгать мне будет впредь. «Прекрасно!» — ликует папаша. Мика, детка, ты полный доступ нам предоставила. Все как на ладони. Я приятно удивлен. Не ожидал, что у тебя настолько широкие полномочия в компании. Потирает руки в предвкушении большого куша. Ян мне доверяет. Цежу сквозь зубы. И прокручиваю свою же фразу в голове. Смакую. Пропускаю сквозь себя в самые дальние закоулки измученной души. Позволяю тонким шелковым нитям подлатать мои раны. Доверяет ведь? Еще раз осматриваюсь, сканируя открытые шкафы и сейфы, изучаю бедлам в кабинете. Доверяет настолько, что передал всю компанию в мое полное распоряжение, без вопросов, оговорок и условий. С трудом сдерживаю довольную улыбку. «Так, ну ещё полчасика». Не сдержавшись, хлопает в ладоши Алекс. Импульсивно подпрыгиваю на месте от резкого шума, с опаской кашусь на папашу и незаметно отступаю в сторону. Гораздо меньше, папуль. Ехидно думаю я, а сама киваю. «Успеем еще кофе попить?» — хочет окончательно расслабившись. «Нет, спасибо». фыркаю тихо. Мой кофе ему бы не понравился. Ухмыляюсь отворачиваюсь, чтобы не раскрыть себя раньше времени. Гипнотизирую взглядом круглые настенные часы. Слежу за секундной стрелкой и отчитываю минуты. Сердце замирает в груди, а в животе все сворачивается от страха в тугой ком. «Филипп, кто там?» — внезапно рявкает Алекс, когда начальник службы охраны достает телефон. Ян звонит, показывает дисплей. «Ответь!» — по-царски взмахивает рукой Левицкий и дает знак своим людям притихнуть. В оцарившейся тишине я слышу голос. Родной взволнованный, но слов не разобрать. «Пани Левицкая в офисе, все в порядке», — отчитывается Филипп. Ян рычит что-то в трубку а я прижимаю холодные ладони к вспыхнувшим щекам. «Безусловно», — отзывается предатель. Отключает телефон и нагло смотрит на меня. Неискренне улыбаюсь ему в ответ. И вновь возвращаю внимание на время. Минутная стрелка соединяется с часовой. Полдень. И хоть офисные часы без боя, в моей голове отчетливо слышится «бом». В следующую секунду понимаю, что это не плод моей больной фантазии, а реальный звук. Грохот грубо распахнутой двери. В кабинет врывается группа захвата. Скручивает канадцев, окружает Александра Левицкого. Мне становится не по себе, потому что действуют ребята весьма агрессивно. Боюсь быть задета шальной пулей, а мне беречь себя надо. Прячусь в дальний угол кабинета и импульсивно прикрываю руками живот. Паника накатывает волнами, не позволяя сделать вдох. Слишком много чужих опасных мужчин во внезапно сжавшемся в объеме помещении. Задерживаю дыхание до тех пор, пока в кабинете не появляется Марк. Окидывает толпу беспокойным взглядом, находит меня и стремительно приближается. «Доминика, вы в норме?» Берёт меня под локоть и ведет к креслу. «Присаживайтесь, вы побледнели». Испугалась. Выпаливаю честно. Из-под на оперативников поглядываю. «Что вы, все под контролем?» Успокаивает меня. «Я ведь обещал. И перед Адамом головой за вас отвечаю. Останьтесь пока здесь. Дальше мы сами». Устал, опускаюсь в кресло Яна, легким кивком головы соглашаюсь и откидываюсь на спинку. С удовлетворением наблюдаю, как Александра Левицкого уводят прочь. Ловлю на себе его ненавидящий взгляд, а в ответ подмигиваю. Желая скоротать время, рассматриваю взломанные ящики Яна. Среди блокнотов и бумаг различаю небольшие рамки. Беру их в руки, провожу пальцами по верхней. Улыбаясь тепло, потому что под стеклом фотография Даниэля. Бережно убираю ее вниз и застываю, глядя на вторую рамку. Растерянно взмахиваю ресницами, не веря своим глазам. Там я, и где только Ян мою фотографию взял, еще дурацкую такую. Уголки моих губ ползут вверх. Предательски выдают истинные чувства. Левицкая, где? Грохочет из приемной так грозно, что я выпускаю рамки из рук. Та, что с моей фотографией соскальзывает на пол. Стекло разбивается, и густая паутина перекрывает изображение. Отталкиваюсь от стола и подрываюсь с места. Переключаю внимание на дверь, в которую влетает безумный вихрь, готовый уничтожить все на своем пути. Тормозит на пороге, из-под глядя на меня, а чего я замерзаю изнутри. Ян в ярости. Челюсти стиснуты, желваки играют на скулах, руки сжаты в кулаки. Ноздри раздуваются, как у быка на арене при виде красной тряпки. Нападет, разорвет, Уничтожит и слова сказать не даст. «Ян, послушай», — сипло произношу я, но он совсем не реагирует, ослепленный своим бешенством. Вспоминаю тот день, когда Левицкий ворвался в мою комнату и обвинил в отравлении Адама. И вот все повторяется. Только страшнее, опаснее, неуравновешеннее. Вскрикиваю, когда Ян мчится ко мне. Отбегаю назад, впечатываю спиной в стену. Отступать некуда. Я как загнанная охотником зверушка. На всякий случай, накрываю живот ладонями, защищая самое ценное. И зажмуриваюсь. В голове идет обратный отчет. Панически боюсь открыть глаза, встретиться взглядом с Яном и погрузиться в кипящую платину. Он ведь не обидит меня. Хотя плевать на себя и не через такое проходило. Но за ребенка страшно. Только бы малышу не навредил. Клянусь, больше никогда никому лгать не буду. Задерживаю дыхание и широко распахиваю глаза, когда обжигающие горячие мужские губы накрывают мои. завоевывают страстно, обреченно, с каким-то непонятным мне надрывом. То ли мычу, то ли постановую, пребывая в полнейшем недоумении. Ян прибил меня, и я попала в рай? Другого объяснения тому, что происходит, я найти не могу, ведь мне сейчас так тепло и уютно, особенно когда теплые ладони бережно обхватывают мои щеки. Судорожное дыхание ласкает губы. Ян прерывает поцелуй, прижимается своим лбом к моему. «Я свихнусь с тобой!» — рычит с надрывом. «Ян, я...» Сипло выдыхаю, но слова застревают в горле. Вместо того, чтобы рассказать ему обо всем, я лишь часто хлопаю ресницами, когда он отстраняется и ловит мой взгляд. Изучает, гипнотизирует. Всматривается в мое лицо обеспокоенно и хмурится. «Цела? Не обидели тебя?» — спрашивает вдруг, заставляя меня растеряться. «Устроили тут маски-шоу!» — рявкает внезапно. «Если тронул, кто порву!» Вздрагиваю нервно, потому что все еще не отошла от столь пламенной встречи. Почувствовав мое напряжение, Ян перекладывает руки мне на плечи, ведет ладонями вниз, а потом резко притягивает меня к себе. Обнимает, пока я импульсивно впиваюсь пальчиками в ткань его рубашки, сминаю а сама утыкаюсь лицом в лихорадочно вздымающуюся грудь. Подчиняюсь напору непредсказуемого мужчины. Пусть лучше обнимает, чем нападает и орет. Для нас с малышом это безопаснее. Я, ты не злишься на меня? Бубню приглушенно, пока он поглаживает меня по затылку. В макушку целует. Злюсь? Еще как злюсь? Выпаливает недовольно, я сжимаюсь вся. Глупый ёжик, не можешь без приключений. Мне как тебя теперь от органов отмазывать? З Зачем? Заикаюсь, совершенно потеряв логическую нить. Так, слушай меня внимательно. Отстранившись, строго чеканит Ян. Адвокату я по пути позвонил. Лучшему, ты никаких показаний еще не давала? Допроса не было? Затрав голову, на всякий случай отрицательно качаю ею, хотя все еще ничего не понимаю. Вот и хорошо. Выдыхает Левицкий, протягивает руку к моему лицу, и пока я настороженно слежу за каждым его действием, заправляет прядь волос мне за ухо. Бережно. Ласково. Этот контраст с его строгим тоном дезориентирует меня, лишая дара речи. Я дал Петру поручение, чтобы наши ребята втихую уничтожили все доказательства твоей причастности к рейдерскому захвату. Бумаги, подписи. Если надо, пусть весь офис подорвут к чертям. Повышает голос. «Ты ни при чем, убеждает меня. Все будешь отрицать, поняла?» Не спрашивает, а приказывает. Я же киваю на полном автомате. Впрочем, я буду стараться, чтобы до суда дело не дошло тянет задумчиво. Царапаю ноготками его каменную грудь, изучая суровое лицо, анализирую каждое слово и... Поверить не могу. «Подожди, Ян!» — встряхиваю волосами. «То есть ты уверен, что я предала тебя и сдала компанию Александру, и при этом продолжаешь защищать меня?» Прищуриваю с подозрением. Левицкий вздыхает тяжело, выдает некое подобие усталой улыбки и укоризненно головой качает. Будто в его глазах я не предатель, который пытался слить компанию, а не смышлёный ребенок, прыгавший по лужам на улице и вернувшийся домой в грязи. И теперь серьезному взрослому его отмывать придется. Но в следующий миг Ян произносит слова, от которых сердце совершает финальный удар в ребра и замирает, наконец-то успокоившись. Ведь эта фраза ⁇ сильнее признаний в любви ⁇ Я же сказал, что всегда буду выбирать тебя. Укладывает мне руки Наталью, а потом ведет к животу. Чувствую жар родных ладоней. Точнее, мы вдвоем с малышом его чувствуем. Не знаю, как трактовать жест Яна, а сама молчу. Он ведь не может знать. Обиды последних недель отступают, пережитые страхи стираются. И вот я уже сама становлюсь на носочке и тянусь до поцелуем: К единственному мужчине, с которым чувствую родство. Духовное, несмотря на то, как нас воспринимают окружающие. «Александр не твой отец Мика. Он лгал тебе», — сообщает тихо, прерываясь на секунду. «Я знаю». Хрипло отзываюсь, но Ян уже не слышит. Или не воспринимает мой ответ, зациклившись на своей версии. Все будет хорошо, ежик, Верь мне». Шепчет и покрывает поцелуями мои пылающие щеки, спускается к шее. «Никому тебя не отдам. Сам накажу», — добавляет, проводя носом вверх щекочет дыханием ушка и прикусывает мочку, будто готов перейти к наказанию. Прямо здесь, в кабинете компании Левицких. Совсем с ума сошел. «Не за что меня наказывать», — и ехидно. И тут же отталкиваю от себя чересчур расплавившегося Яна, потому что дверь в кабинет вдруг открывается без стука. «Вон все пошли!» — рявкает Левицкий, и за запястье меня хватает. Разворачивается к вошедшему, а меня за спину задвигает, будто прячет. И хоть защищать меня в конкретной ситуации, по сути, ни от кого, в душе все равно приятное тепло разливается. До того момента, пока Ян не выдает сердито. «Марк, а ты какого хрена здесь забыл?» «Добрый день, пан Ян», — Выдает тот невозмутимо. «Рад встрече». Рискует подойти ближе и руку протянуть Левицкому. А Ян в камень обращается. Не спешит пожимать ладонь, как он думает, врагу. В ответ летит кривая ухмылка. все таки Марк — кремень, а не человек. В прошлом полицейский он не зря возглавлял службу охраны в особняке, до того момента, как его сменил Филипп. Главное, что в сложной ситуации Марк согласился мне помочь и поднял старые связи в полиции. Ради Адама, которого я сразу же ввела в курс дела, он пошел на риск. Мы сработали как настоящая команда, несмотря на то, что мы толком и не знакомы были с Марком, виделись лишь единожды тот день, когда я в Польшу вернулась, а его самого Ян в гневе уволил. «Где Филипп?» Игнорируя Марка, Левицкий оглядывается на меня. «Почему он не с тобой? Какого черта бросил и не обеспечил охрану?» — раздраженно цедит. «Наверное, потому что он слегка занят сейчас». изгибая губы в ехидной улыбке. Филиппа задержали вместе со всей бандой канадцев. Вожу его в ступор. «Ян, он работал на Александра. Как, по-твоему, папаша добрался до меня?» если каждый мой шаг был под контролем. Добиваю Яна, чего тот бледнеет. Сложно ему осознавать, что не сумел меня защитить. Сильнее руку мою сжимает, вынуждая меня ойкнуть и поморщиться, тут же отпускает. Доминика, начальник группы захвата, просил передать вам слова благодарности. Официальным тоном обращается ко мне Марк. Александр Левицкий до настоящего времени находился в международном розыске за мошенничество. Скрывался под чужими документами, менял имена. «Объясняет скорее Яну, потому что я и так все это уже знаю». Кошусь на Левицкого, считывая его эмоции. все таки нелегко ему, наверное, слышать, что его родственник — преступник. Дядя Алекс зря времени не терял после побега в Канаду, но теперь ответит за все перед законом. «Благодаря вам, Доминика, полиции удалось поймать его с поличным», подытоживает Марк, и тепло усмехается наконец снимая маску строгого служителя закона пусть и бывшего сейчас он окончательно ушел в охранное дело а медаль дадут подбородок сдергиваю шутливо но осекаюсь и я на под руку беру боюсь у левицкого мозг вскипит а сам он взорвется уничтожив все вокруг разве что шоколадную по-доброму подкалывает меня марк одну шутливые фразы Яна в бешенство приводит Чувствую его напряжение, которое буквально искрит, и по руке Левицкого поглаживаю. Кажется, пришло время мне ненадолго вернуться к своему хобби и подмешать ему успокоительно. Иначе злость и ревность точно его доведут. Взглядом указываю Марку на дверь, и он понимает меня без слов. Мы, на удивление, быстро нашли общий язык, пока готовили подставу для дяди Алекса. Позже сообщу, как продвигается дело Александра Левицкого. Всего доброго. Стоит Марку скрыться за дверью, как Яна разворачивает меня к себе лицом. Смотрит пристально. Ощущение, что в самую душу заглядывает. «Рассказывай», — приказывает тихо. «В тот день Филипп отвез меня к Алексу», — шокирую Яна. «Мы просто поговорили, и я согласилась участвовать в его махинации. Спешу его успокоить, но получается слабо. Он в ярости не готов ринуться в бой ради меня». Вечером я сообщила обо всём произошедшем Адаму. Закусывал губу виновата. Помалкиваю о том, что просила деда не говорить ничего Яну. Я была уверена, что вспыльчивый левицкий помешает мне провернуть эту авантюру. Но иначе дядю Алекса поймать не удалось бы. на живца ловили. И им стала я. Так дед знал. Почему вы оба мне голову морочили? Вздыхает Ян, но эмоции свои подавляет, чтобы на меня не выплеснуть ненароком. «Ты бы не позволил». Опускаю ресницы. «Безусловно. Даже не спорит. Я бы никогда не поставил тебя под удар. Хрен с тем дядей Алексом, но тобой я рисковать не собираюсь. Ни в коем случае». «Прости, Ян. Боб не виновата, потому что именно так себя и чувствую. Я не видела другого выхода. Узнав о предательстве Филиппа, мы с Адамом решили выйти на Марка и вместе придумали план, как вывести Алекса на чистую воду. Ну и... откашливаюсь я. Вот». Обвожу рукой разгромленный кабинет Левицкого. Выслушав меня, Ян немного успокаивается. Ласково поглаживает меня по щеке, целует нежно, не пугает больше. Наоборот, приручает, совсем как раньше. «Адам рассказал тебе о твоих настоящих корнях?» — уточняет хрипло. «Да», — шепчу, понурив голову. «Я в курсе, что не родная вам всем». С трудом подавляю огорченный всхлип. Вспоминаю, как ревела в объятиях хадама сорвавшись. Я так привыкла считать себя его внучкой, что правда едва не уничтожила меня. Зато я поняла, почему от меня ее так ревностно скрывали. О чувствах моих беспокоились. Вот и держали в неведении. Мой милый ежик, Ян ведет своим носом по-моему. Всё в порядке. Чуть отстраняюсь и шумно втягиваю воздух. Я приняла это. Важнее, что наши с родители... Были хорошими, порядочными людьми, а не мошенниками из Канады. Ведь в какой-то момент я даже предположила, что мы похожи с Александром, одинаково подлые и... Ты чего, Мика? Укладывает палец на мои губы, не позволяя закончить. Ты моя чистая, добрая девочка. Ян становится совсем ручным. Именно поэтому ты поверил в мое предательство. Продолжаю выставлять иголки, которых у меня почти не осталось. С Яном так хочется быть мягкой, беззащитной. Я решил, что тебя обманули, признается. Я благодарна ему за то, что он не юлит и не изворачивается. В порыве эмоций ты способна на многое, — сводит брови. Но я никогда бы не предала вас Никакие обиды не заставили бы меня пойти на подобное, вспылив тычу пальцем ему в грудь. Потому что я люблю вас, выпаливаю на эмоциях, о которых только что и говорил Ян, и тут же ругаю себя. Ян улыбается довольно, заключает мое лицо в ладони и касается губ своими. Прости, Мика, прости! надрывно шепчет между поцелуями. Я, как всегда, облажался: Я тоже люблю тебя. Так сильно, что мозг отказывает рядом с тобой. Опускает руки вновь ладонями живота касается, будто случайно, а после заключает меня в свои теплые объятия. Ни о чем не спрашивает больше. Я же решаю промолчать. Не время и не место.